Страшная картина. Христос стоял к нам спиной, тело его было мертвенно-синим. Картину написал художник Игорь Монг. в основу сюжета легла Тайная вечеря. Но это совсем не тот момент, когда Иисус, окруженный апостолами, преломляет с ними хлеб и благословляет вино. На полотне Христос распят в воздухе и повернут к нам спиной. Он обращен туда за пределы горницы, где среди колонн царствует то ли небо в золоченной ауре, то ли безжизненная пустыня, а может и то и другое. Оттуда из этого небесного царствия к нам неуверенно заглядывают то ли тонкие облака, то ли смертельные испарения. На столе наполовину сдернута скатерть, словно в результате борьбы или спешки. И самое страшное, на столе вместо хлебов символа тела Христова, символа спасения, единения с Богом, лежит груда камней, словно Бог не добрый отец, а злой и вместо хлеба подал камень, а вместо рыбы – змею. Стоит погасший семисвечник, символ неопалимой купины, из которой Бог глаголил к Моисею, а в чаше капает, струится, тяжело падает кровь из пробитых рук. Герберт пребывал в таком шоке, что не мог уснуть и даже плакал. Что это? Господь отвернулся от нас. Мало того, что его распяли, неужели мы при этом отвернули его от себя? Или нет ничего, кроме жестокого, отвратительного обмана? Снова достоящина. Герберт не переносил Достоевщину в своей жизни, но вышло, что все его бытие вспухло упрямыми Достоевщинками, словно вулканами фурункулов, как искусанная назойливыми мошками плоть. Достоевщина является собой некий омут, когда люди могут жить счастливо и все для этого имеют, но по необъяснимой дьявольской наклонности мучают друг друга. Если пытаются объясниться, тем делают еще хуже и неминуемо вполне осознанно приближаются к реальной ненадуманной нетеатральной гибели. Герберт похоронил свою любовь. И даже Достоевщина не дотягивала до такой пафосной трагедии. Полями в звонкой ране, как побледнеют тучи, уйти мне будет проще. Ты ждешь давно меня. Промчусь я через рощи, взлечу я через кручи.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 а положу фиалки на камень гробовой. Достоевщина слишком свойственна окружающим, и поэтому отказаться от нее только одному человеку недостаточно. Другие непременно привлекут его против воли. Они припишут совсем несвойственные ему пороки и устремления, создадут фантом, не имеющий ничего общего с реальным человеком, разве что кроме внешнего поверхностного сходства». Они начнут жить не с человеком, а с его фантомом, не внемля, ни протестом, ни горьким увещеванием. Рано или поздно человек рухнет в созданную для него воронку, сольется со своим фантомом в поведении и отношении к тем, кто создал этот призрак, а те только взобьются в мрачном экстазе, мол, мы же говорили. В Библии постоянно говорится, что Бог есть любовь. Иной раз Герберт представлял, как Бог, который есть любовь, уничтожил тысячи людей, наслав на них потоп или огонь с неба. Но ведь родитель не станет живьем снимать с ребенка кожу только из-за того, что тот плохой. Родитель будет продолжать его любить и наставлять. Герберт видел в этом нестыковку, противоречие и не мог понять, если Бог есть любовь, зачем он так жесток. Мир, в котором мы живем, это мир мучения. Люди просто привыкли к этому мучению, потому что страдают все время. Они просыпаются и мучаются, они голодны и мучаются от этого, они чего-то хотят и мучаются, наконец они получают желаемое и тоже мучаются. За всю жизнь люди настолько привыкли к мучению, что уже не воспринимают его как таковое и находят в нем некое удовольствие, насыщение. Однако мир, в котором оказались Адам, Ева и все их потомки, является неким подобием ада. Смерть же – вызволении из этого ада. Именно так это видит Господь. Поэтому для Господа не является злом переселение человека из нашего адского существования в некое иное состояние, где тот, возможно, будет страдать меньше». С тех пор, как смерть вошла в мир, все люди рано или поздно умирают. Но если воспринимать все дни жизни как мучение, то выходит, что чем раньше люди покидают этот мир, тем меньше они претерпевают страданий. Господь таким образом прекращает людские мучения в земной жизни, когда видит, что ее дальнейшее течение не пойдет человеку на пользу в жизни вечной. Именно по этой причине Он прекращает существование Содомы и Гоморры, в которых ситуация доходит до того, что жители хотят изнасиловать мужеложским путем пришедшего к ним ангела. Города уже окончательно погрязли в грехе, но Авраам еще ведет споры. А если найдется хоть 60-50 праведников, сохранишь ли ты город? Но не находится там достаточно праведников, и Господь уничтожает селение. Потому что эти люди, продолжая существовать, снискали бы себе еще больше наказания и проклятия. Бог положил этому конец. Представьте, что преступника выпустили на волю. Он что-нибудь украл, но пока еще никого не убил. Его снова заключили в тюрьму. Но если его не лишить свободы, он вдобавок кого-нибудь убьет, и тогда человека надо будет приговаривать уже к высшей мере наказания. Получается, что Господь, насылая потоп, серу на города или простую внезапную смерть на человека, освобождает людей от повседневного мучения. Это все абсолютно бессмысленно для человека, не верующего в вечную жизнь, в понимании которого единственным данным сверху благом является его существование. Однако даже такой человек, даже атеист может догадаться, что его существование – это мучение. Из этого возник буддизм. Учение выросло из осознания того, что все существование есть мука. Страдание возникает от желания от страсти и потребности. Следовательно, отказавшись от всяческих желаний, люди могут ослабить свои мучения. В этом заключается путь и смысл буддизма. Очевидно, не только христиане могут догадаться, что жизнь человека есть мучение. Это в состоянии понять и атеист. Тогда он говорит о счастье нерождения или о счастье небытия и начинает к этому стремиться. Известно множество примеров самоубийств среди маловерующих людей или атеистов. Еще больше подобных смертей происходит в результате самоубийственной жизни, когда человек начинает вести себя таким образом, чтобы его существование прекратилось как можно быстрее. Например, в современном мире ездит на машине с огромной скоростью, в древние времена бросается в самую гущу битвы, где воины машут топорами. Это тоже самоубийство, только совершаемое человеком сознательно в попытках прекратить свои мучения. Давайте рассмотрим ситуацию именно с такой точки зрения. Бог смотрит, как люди страдают. И Он окажется еще большим мучителем, позволяя людям терзаться и далее, чем если бы просто прервал попытку. Это Он и делает. Получается, что Бог действительно любовь именно в том проявлении, что прекращает мучения людей? Зачем Господь сотворяет таких детей, которые рождаются калеками? Это очень важный вопрос. Стоит отметить, что с родителями, у которых появляются такие дети, происходят разительные перемены. Они овладевают искусством безусловной любви. Любви не за то, что ребенок талантлив, красив, умен и во всем замечателен, а просто так. Дитя может появиться и некрасивым, и уродливым, и калекой, а родители будут его любить. Это очень важное свойство. Очень часто это посылается семьям, которые испытывают большую гордость за своих детей, за их способности. И в дальнейшем семьи сильно страдают, рождение такого ребенка считается позором. Это тяжелое испытание. О причинах такого испытания говорится в притче о слепорожденном. Бога спросили, за чьи грехи слепой человек стал таким, за грехи его родителей или за его собственные. Нет, ответил Господь. Это для того, чтобы на нем свершилась благодать Господня и исцелил слепого. Человеку не дано понять, зачем родился тот или другой коллега. Но если увечные не будут появляться на свет, то остальные люди не смогут взращивать в себе особые навыки безусловной любви, которая есть необходимое обстоятельство для наследия Царствия Небесного. Поэтому количным на всю жизнь детям, которые приходят к священникам, всегда говорят, что их место в церкви. Господь уготовил их для церкви, ибо в ней и происходит взросление человеческой души, возрастание в любви, в способности, безусловно, любить и сострадать. Тогда у этого ребенка появляется колоссальный смысл его существования – вызывать жалость. Но может все и правда только сон? Герберт многократно возвращался к этой мысли. Да, все сон, или точнее сны, перетекающие друг в друга. Действительно, внешнего мира для него нет. Мир лишь отражение в его сознании. По сути, все воображаемое и кажущееся на самом деле существующим имеет единую основу и качественно не отличается друг от друга. Все является лишь содержимым сознания. Герберту казалось, что он может внезапно проснуться и все пойдет или по-старому, или лучше, или хуже или вовсе окажется совсем иным. В одном сне люди страдают и умирают, а в другом все совершенно иначе. В этом сне царят вот такие верования и законы физики, а в другом совсем иные. Может ли такое быть? Вполне. В каком-то другом сне Христос не был распят, его вовсе и не нужно было распинать для примирения с Богом. В нем люди до сих пор добры и ласковы, а Господь не наказывает и не мучает того, кого любит. Герберт пытался представить себе, что же есть Бог. Заученно повторяя, что Бог есть любовь, он воображал в себе все самое милое, ласковое, нежное, веселое и доброе, что только мог придумать и говорил себе – это Бог. Но после того, как он лишился семьи и дома, потерял возможность забывать свои мучительные будни в помощи другим, все милое и доброе повисло в невесомости, а Бог сместился в сторону. Они – Бог и Добро. Больше не совпадали друг с другом. И, наверное, это был конец веры. И все же может быть, что в другом сне этого противоречия нет. Там уютно и первозданно. Там Бог, не злобив и никого не испытывает. Недаром в слове испытания таится слово «пытка».